Альфред Бестер. Феномен исчезновения. Это была не последняя война, и не война, которая покончит с войнами вообще. Ее звали «Войной за американскую мечту». На эту идею как-то наткнулся сам генерал Карпентер, и с тех пор о ней и трубил. Генералы деятся на вояк, такие нужны в армии, политиков они правят, И специалистов по общественному мнению. Без них нельзя вести войну. Генерал Карпентер был гениальным руководителем общественного мнения. Сама прямота и самопростодушие, он руководствовался идеалами столь же высокими и общепонятными, как девиз на монете. Именно он представлял с Америке армией и правительством, щитом и мечом нации. Его идеалом была американская мечта. «Мы сражаемся не ради денег, не ради могущества, не ради господства над миром», заявил генерал Карпентер на обеде в обеднении печати. «Мы сражаемся лишь ради воплощения американской мечты», провозгласил он на заседании Конгресса 162-го созыва. «Мы стремимся не к агрессии и не к порабощению народов», изрек он на ежегодном обеде в честь выпускников военной академии. «Мы сражаемся за дух цивилизации», сообщил он Сан-Францискому клубу пионеров. «Мы воюем за идеалы цивилизации, за культуру, за поэзию, за непроходящие ценности», сказал он на празднике чикагских биржевиков-хлеботорговцев. «Мы сражаемся не за себя, а за наши мечты, за лучшее в жизни, что не должно исчезнуть с лица земли». Итак, Америка воевала. Генерал Карпентер, потребовал 100 миллионов человек, и 100 миллионов человек были призваны в армию. Генерал потребовал 10 тысяч водородных бомб, и 10 тысяч водородных бомб были сброшены на голову противника. Противник тоже сбросил на Америку 10 тысяч водородных бомб и уничтожил почти все ее города. «Что ж, пойдем от этих варваров под землю», заявил генерал Карпентер. «Дайте мне тысячу специалистов по саперному делу!» И под грудами щебня появились подземные города. «Мы должны стать нацией специалистов», заявил генерал Карпентер перед Национальной Ассоциацией Американских Университетов. «Каждый мужчина и каждая женщина, каждый из нас должен стать прежде всего закаленным и оточенным орудием для своего дела». Дайте мне 500 медицинских экспертов, 300 регулировщиков уличного движения, 200 специалистов по кондиционированию воздуха, 100 по управлению городским хозяйством, 1000 начальников отделения связи, 700 специалистов по кадрам. Наша мечта, сказал генерал Карпентер на завтраке данным держателем контрольных пакетов на уолл -стрите. Не уступайте мечте прославленных афинских греков и благородных римских э, э, римлян. Это мечта об истинных ценностях в жизни. Музыка, искусство, поэзия, культура. Деньги лишь средство в борьбе за нашу мечту. Уолл-стрит аплодировал. Генерал Карпентер запросил 150 миллиардов долларов, полторы тысячи чистолюбивых людей, три тысячи специалистов по минералогии, петрографии, поточному производству, химической войне и научной организации воздушного транспорта. Страна дала ему все это. Генералу Карпентеру стоило только нажать кнопку, и любой специалист был к его услугам. В марте 2112 года война достигла своей кульминационной точки, и именно в это время решилась судьба американской мечты. Это произошло не на одном из семи фронтов, не в штабах и не в столицах, а в палате «Т» армейского госпиталя, находившегося на глубине 300 футов, под тем, что когда-то называлось городом Сент-Олбанс в штате Нью-Йорк. Палата «Т» была загадкой Сент-Олбанса. Как и во многих других армейских госпиталях в Сент-Олбансе имелись особые палаты, Для однотипных больных. В одной находились все раненые, у которых были ампутирована правая рука, в другой все, у которых была ампутирована левая. Повреждение черепа и ранения брюшной полости, ожоги простые, ожоги радиоактивные, для всего было свое место. Военно-медицинская служба разработала 19 классов ранений, которые включали все возможные разновидности повреждений и заболеваний, как душевных, так и телесных. Они обозначались буквами от А до З. Но каково же было назначение палаты Т? Этого не знал никто. Туда не допускали посетители, оттуда не выпускали больных. Входили и выходили только врачи. Рассеренный вид их заставлял строить самые дикие предположения, но выведать у них, что бы то ни было, не удавалось никому. Уборщица утверждала, что она как-то наводила там чистоту, но в палате никого не было, ни души. Только две дюжины коек и больше ничего. А на койках хоть кто-нибудь спит? Да, некоторые постели смяты. А есть еще какие-нибудь признаки, что палатой кто-то пользуется. Но как же? Личные вещи на столиках и все такое. Только пыли на них порядком, как будто их давно уж никто в руки не брал. Общественное мнение склонилось к тому, что это палата для призраков. Но один санитар сообщил, что ночью из закрытой палаты доносилось пение. Какое пение? Похоже, что на иностранном языке. На каком? Этого санитар сказать не мог. Некоторые слова звучали вроде, ну вот так, гады в ямы с гитар. Общественное мнение склонилось к выводу, что это палата для иностранцев, для шпионов. Сент-Олбанс включил в дело кухонную службу и установил наблюдение за подносами с едой. 24 подноса следовали в палату. Три раза в день. 24 возвращались оттуда. Иногда пустые, чаще всего нетронутые. Общественное мнение поднатужилось и пришло к решению, что палата Т сплошная липа. Что это просто неофициальный клуб для пройдох и комбинаторов, которые устраивают там попойки. Вот тебе и гады в ямы сидят гитар. По части сплетен госпиталь не уступит дамскому рукодельному кружку в маленьком городе, а больные легко раздражаются из-за любой мелочи. Потребовалось всего три месяца, чтобы праздные догадки сменились возмущением. Еще в январе 2112 года Сент-Олбанс был вполне благополучным госпиталем, а в марте... Психиатры уже забили тревогу. Снизился процент выздоровлений. Появились случаи симуляции. Участились мелкие нарушения порядка. Перетрясли персонал. Не помогло. Волнение из-за палаты Т грозило перейти в мятеж. Еще одна чистка, еще одна. Но волнения не прекращались. Наконец, по официальным каналам, слухи дошли до генерала Карпентера. В нашей битве... «За американскую мечту», — сказал он, — «мы не имеем права забывать о тех, кто проливал за нас кровь. Подать сюда эксперта по госпитальному делу». Эксперт не смог исправить положение в Сент-Олбансе. Генерал Карпентер прочитал рапорт и разжаловал его. Сострадание, сказал генерал Карпентер, — «первая заповедь цивилизации». Подать мне главного медика. Но и главный медик не смог потушить гнев Сент-Олбанса, и посему генерал Карпентер разжаловал и его. На этот раз в рапорте была упомянута палата Т. Подать мне специалиста по той области, которая касается палаты Т, приказал генерал Карпентер. Сент-Олбанс прислал врача. Это был капитан Эцель Диммак. Коренастый молодой человек, почти лысый, окончивший медицинский факультет всего лишь три года назад, но зарекомендовавший себя отличным специалистом по психотерапии. Генерал Карпентер питал слабость к экспертам. Димок ему понравился. Димок обижал генерала как защитника культуры, которую он сам, будучи чересчур узким специалистом, не мог кусить. Сейчас, но собирался насладиться, и как только война будет выиграна. «Так вот, Диммок, начал генерал, — «каждый из нас ныне прежде всего закаленный и оточенный инструмент. Вы знаете наш девиз? «Свое дело для каждого, и каждый для своего дела». Кто-то там не про своем деле в палате Т, и мы его оттуда выкинем. А теперь скажите, что же такое палата Т?» Дымок, заикаясь и мямля, кое-как объяснил, что это палата для особых заболеваний, вызванных шоком. «Значит, там у вас содержатся пациенты?» «Да, сэр. Десять женщин и четырнадцать мужчин». Карпентер помахал пачкой рапортов. «А вот здесь заявление пациентов Сент-Олбанса о том, что в палате Т никого нет». Димак был ошарашен. Это ложь, заверил он генерала. Ладно, Димак, значит, у вас там 24 человека. Их дело поправляться, ваше дело лечить. Какого же черта весь госпиталь ходит ходуном? Видите ли, сэр, очевидно, потому что мы держим палату Т под замком. Почему? Чтобы удержать там пациентов, генерал. «Удержать, как-то понять?» «Что они, пытаются сбежать? Буйные, что ли?» «Никак нет, сэр, не буйные». Деймак, мне не нравится ваше поведение. Вы все хитрите и ловчите». «И вот что еще мне не нравится. Это самая классификация. Причем тут «Т». Я справился в медицинском управлении. В их классификации никакого «Т» не существует. Что это еще за петрушка?» «Да, сэр». Мы сами ввели этот индекс. Они... Э, тут особый случай, сэр. Мы не знаем, что делать с этими больными. Мы не хотели огласки, пока не найдем способы лечения. Но тут совсем новая область, генерал. Новая? Здесь специалист взял Дима над дисциплинированным служакой. Это сенсационно. Это войдет в историю медицины. Этого еще никто, черт возьми, не видел. Чего этого, Димок? Точнее, слушай, сэр, это бывает после шока, полнейшее безразличие к раздражителям, дыхание чуть замедлено, пульс слабый. Подумаешь, я видел такое тысячи раз. Проворчал генерал Карпентер. Что тут необычного? Да, сэр, пока все подходит под разряд Q или R, но тут одна особенность. Они не едят и не спят. Совсем? Некоторые совсем. Почему же они не умирают? Вот этого мы и не знаем. Метаболический цикл нарушен, но отсутствует только его анаболический план. Катаболический продолжается. Иными словами, сэр, они выделяют отходы пищеварения, но не принимают ничего внутрь. Они изгоняют из организма токсины и восстанавливают изношенные ткани. Но все это без еды и сна. Как один бог знает. Значит, потому вы и запираете их, значит, вы полагаете, что они таскают еду и ухитаются вздремнуть где-то на стороне? Нет, сэр. Дима был явно смущен. Я не знаю, как объяснить вам это. Я... Мы... Мы запираем их, потому что тут какая-то тайна. Они, ну... Ну, в общем, они исчезают. Чего-чего? Исчезает, сэр. Пропадает прямо на глазах. Это что за бред? Но ну, это так, сэр. Смотришь, сидят на кольках или стоят поблизости. Проходит какая-то минута, их уже нет. «Иногда в палате Т их две дюжины, иногда ни одного. То исчезает, то появляется ни с того ни с сего. Поэтому-то мы и держим палату под замком, генерал. За всю историю военной медицины такого еще не бывало. Мы не знаем, как быть». «А ну, подать мне троих таких пациентов», — приказал генерал Карпентер. На тен съел хлеб, поджаренный на французский манер, с парой яиц по-бенетиктински. запился это двумя квартами коричневого пива, закурил сигару Джон Дрю, благопристойно рыгнул и встал из-за стола. Он дружески кивнул Джиму Корбетту, джентльмену, который прервал беседу с Джимом Бредди Алмазом, чтобы перехватить его на полпути. «Как, по-твоему, возьмет в этом году приз НАТ?» — спросил Джим джентльмен. «Доджерсы», — ответил Натан Райли. «А что они могут выставить?» «У них есть подделка, фурила и Компанелла. Вот они и возьмут приз в этом году, Джим. 13 сентября запиши. Увидишь, ошибся я или нет». «Но ты никогда не ошибаешься, НАТ», — сказал Корбет. Райли улыбнулся, расплатился... И походка вышел на улицу, взял экипаж возле Медисон Сквер Гарден, на углу 50-й улицы и 8-й авеню он поднялся в матерскую контору, находящуюся над мастерской радиоприемников. Букмекер взглянул на него, достал конверт и отсчитал 15 тысяч долларов. Рокки Марчиано техническим нокаутом положил Роланда Ла Старца в 11 м раунде. И как это вы угадываете над? Тем я живу? Улыбнулся Райли. На результаты выборов ставки принимаете, нет? Эйзенхауэр. 12 к 5, Стивенсон. Ну, Эдлай не в счет. И Райли положил на стойку 12 тысяч долларов. Ставлю на Айка. Он покинул маклерскую контору и направился в свои апартаменты в отеле Уолдорф где его уже нетерпеливо поджидал высокий и стройный молодой человек. «Ах да, вы ведь Форд, Гарольд Форд, Генри Форд, мистер Райли. И вы хотели бы, чтобы я финансировал производство машины в вашей велосипедной мастерской? Э, как бишь она называется?» «Я назвал ее «Инсомобиль», мистер Райли. Хм. Не сказал бы, что название мне очень нравится». «Ну, а почему бы не назвать ее автомобиль?» «Чудесное предложение, мистер Райли. Я так и сделаю». «Вы мне нравитесь, Генри. Вы молоды, энергичны, сообразительны. Я верю в ваше будущее и в ваш автомобиль. Вкладываю 200 тысяч долларов». Райли выписал чек и проводил Генри Форда к выходу. Потом посмотрел на часы и неожиданно почувствовал, что его потянуло обратно, захотелось взглянуть как там и что. Он прошел в спальню, разделся, потом натянул серую рубашку и серые широкие брюки. На кармане рубашки виднелись большие синие буквы. ВОСП. США. Он закрыл дверь спальни и исчез. А он уже в палате Т. Сент-Олбанского госпиталя. И не успел перевести дух как его схватили три пары рук. Шприц вели ему в кровь полторы кубика теоморфата натрия. «Один есть», — сказал кто-то. «Не уходи», — откликнулся другой. «Генерал Карпентер сказал, что ему нужны трое». После того, как Марк Онибрут покинул ее ложе, Лела Мэтчен хлопнула в ладоши. В покой вошли рабыни. Она приняла ванну, оделась, нарушилась и позавтракала с мирненскими фигами, розовыми апельсинами и графином Лакрима Кристи. Потом закурила сигарету и приказала подать носилки. У ворот дома, как обычно, толпились полчища обожатели из 20-го легиона. Два центуриона оттолкнули носильщиков от ручек носилок и понесли ее на своих широких плечах. Лела Мэтчен улыбалась. Какой-то юноша в синем, как сапфир плаще, пробился сквозь толпу и подбежал к ней. В руке его сверкнул нож. Лела собралась с духом, чтобы мужественно встретить смерть. «Лела!» — воскликнул он, повелительница, и полоснул по своей левой руке ножом так, что кровь обогрела одежду Лели. «Кровь моя! Вот все, что я могу тебе отдать!» — воскликнул он. Лела... Мягко коснулась его лба. Глупый мальчик, проворковала она. Ну зачем же так? Из любви к тебе, моя госпожа. Тебя пустят сегодня ко мне, прошитала она. Он смотрел на нее так, что она засмеялась. Я обещаю. Как тебя зовут, красавчик? Бенгур. Сегодня в 9. Бенгур. Носилки двинулись дальше. Мимо форума как раз проходил Юлий Цезарь, занятый жарким спором с Марком Антонием. Увидев ее носилки, он сделал резкий знак центурионам, которые немедленно остановились. Цезарь откинул занавески и взглянул на Лелу. Лицо Цезаря передернулось. — Но почему? — хрипло спросил он. Я просил, умолял, подкупал, плакал, и никакого снисхождения. Почему, Лела, ну почему? «Помнишь ли ты Баладицею? промурлыкала Лела. Баладицею, Королеву бриттов. Боже, милостивый!» «Лела, какое она имеет отношение к нашей любви? Я не любил ее, я только разбил ее в сражении» и убил ее Цезарь. Она же отравилась, Лела. Это была моя мать, Цезарь. Убийца, ты будешь наказан. Берегись мартовских ид, Цезарь. Цезарь в ужасе отпрянул. Толпа поклонников, окружавшая Лелу, одобрительно загудела. Осыпаемая дождем розовых лепестков и фиалок на своем пути, Она проследовала к форму, к храму Бесты. Перед алтарем она преклонила колени, вознесла молитву, бросила крупинку ладана в пламя на алтаре и скинула одежды. Она оглядела свое прекрасное тело, отражающееся в серебряном зеркале, и вдруг почувствовала мимолетный приступ ностальгии. Лела надела серые, блузы, серые брюки, на кармане блузы, виднелись буквы восп сша она еще раз улыбнулась алтарю и исчезла появилась она в палате т армейского госпиталя, где и тут же в катере полтора кубика теоморфата натрия вот и вторая сказал кто-то надо еще одного джордж хенмер сделал драматическую паузу и скользнул взглядом по скамьям оппозиции, по скиперу, по серебряному молотку на бархатной подушечке перед скипером. Весь парламент, загипнотизированный страстно речью Хэнмера, затаив дыхание, ожидал его дальнейших слов. «Мне больше нечего добавить», — произнес наконец Хэнмер. Голос его дрогнул. Лицо было бледным и суровым. Я буду сражаться за этот биль в городах, в полях и деревнях. Я буду сражаться за этот биль до смерти. Вызов это или мольба, пусть решает совесть благородных джентльменов. Но в одном я решителен и непреклонен. советский канал должен принадлежать Англии. Хеннер уселся. Овация. Под одобрения он протиснулся в кулары, где Гладстон, Каннинг и Пит. Останавливал его, чтобы пожать ему руку. Лорд Пальмерстон холодно взглянул на Хэммера. Напремо толкнул подковылявшие Дизраэли. Этот был сплошной энтузиазм, сплошной восторг. «Мы завтракали в Тетерсоле», — сказал Дэйзи. «Машина ждет внизу». Леди Биконсфильд сидела в своем Роллс-Ройсе возле парламента. Она приколола клацкану Дизрели первоцвет и одобрительно потрепала Хэмера по щеке. Вы Джорджи проделали большой путь с тех пор, как были шкалером, которому нравилось задирать Дези. Хенмер рассмеялся. Дези запел «Геодемус и Витур, и Хенмер подхватил этот древний гимн шкалеров. Распевая его, они подъехали к Тетерсолу. Здесь Дези... Заказал пиво и жареные ребрышки, тогда как Хенмер поднялся в клуб переодеться. Почему-то он почувствовал тягу вернуться, взглянуть на все в последний раз. Возможно, потому что ему не хотелось окончательно порывать с прошлым. Он снял сюртук, панковый жилет, крапчатые брюки, лоснящиеся ботфорты и шелковое белье. Затем надел серую рубашку, серые брюки и исчез. Объявился он в палате Т, Сент-Олбанского госпиталя, где тут же получил свои полтора кубика теоморфата натрия. «Вот и третий», — сказал кто-то. «Давай их Карпентеру». И вот они в штабе генерала Карпентера. Рядовой первого класса Натан Райли, мастер-сержант Лела Мэтчин и капрал второго класса Джордж Хенмер. Все трое в серой госпитальной одежде, оглушенные изрядной дозы усыпляющего. В помещении не было посторонних. Здесь находились эксперты из общевойсковой разведки, контрразведки, службы безопасности и Центрального разведывательного управления. Увидев безжалостно остальные лица этой братьи, поджидавшие пациентов, и его самого, капитан Эцель Димок вздрогнул. Генерал Карпентер мрачно усмехнулся. «А вы что, думали, мы так и клюнем на эту сказку об исчезновениях, а, Димок? «Виноват, сэр». «Я ведь тоже специалист своего дела, Димок. и раскусил вас. Война идет плохо, очень плохо. Где-то к противнику просачивается информация». И вся эта Сент-Олбанская история говорит не в вашу пользу. «Но они действительно исчезают, сэр. Я... я...» «Вот мои специалисты и хотят поговорить с вами и вашими пациентами насчет этих исчезновений. И начнут они с вас, Димок». «Специалисты взялись за Димока» пустив вход, эффективное средство ослабления психического сопротивления и устройство, выключающее волю. Были испробованы все известные в литературе реакции на искренность и все виды физического и психического давления. Отчаянно вопящий Димок был трижды сломлен, хотя и ломать-то, собственно, было нечего. «Пусть отдышится», — сказал Карпентер. «Переходите к пациентам». Специалисты замялись, ведь эти клиенты были больны. «О, Господи! Давайте не миндальничать!» — вскипел Карпентер. «Мы ведем войну за цивилизацию и защищаем наши идеалы. За дело!» Специалисты из общевойсковой разведки, контрразведки, службы безопасности и центрального управления взялись за дело. И в ту же минуту рядовой первого класса Натан Райли, мастер-сержант Лела Мэтчин и капрал второго класса Джордж Ханмер исчезли. Вот только-только они сидели на стульях, отданные во власть насилия, а в следующем мгновении их уже не стало. Специалисты ахнули. Генерал Карпентер подошел к Димаку. Капитан Димак приношу свои извинения. Полковник Димак, вы повышены в чине за открытие чрезвычайной важности. Только какого черта все это значит? Нет, сначала надо проверить самих тебя. И Карпентер щелкнул переключателем селектора. Подать мне эксперта по шокам и психиатра. Экспертов вкратце познакомили с сутью дела. Обследовав свидетелей, они вынесли заключение. «Вы все перенесли шок средней степени», — сказал специалист по шокам. «Нервное расстройство, вызванное военной обстановкой». «Так вы считаете, что на самом деле они не исчезли? Что мы этого не видели?» Специалист по шокам покачал головой и взглянул на психиатра, который тоже покачал головой. «Массовая галлюцинация», — сказал психиатр. В этот момент рядовой первого класса Райли, мастер-сержант Мэтчин и капрал второго класса Хэммер появились вновь. Только что они были массовой галлюцинацией, и вот, пожалуйста, сидят себе на своих стульях. Усыпите их снова, Димок», — закричал Карпентер. Впрысните им целый галлон», — он щелкнул переключателем селектора. Подать мне всех специалистов, какие только у нас имеются. 37 экспертов, каждое закаленное и отточенное оружие, изучили пребывающие в бессознательном состоянии случая исчезновения и три часа обсуждали этот феномен. Факты гласили только одно. Это новый фантастический синдром, возникший на основе нового фантастического страха, вызванного войной. Каждому действию соответствует равное противоположно-направленное противодействие. Так и подписали, на том и сошлись. Видимо, пациенты вынуждены время от времени возвращаться в то место, откуда исчезает, иначе они не стали бы объявляться в палате Т или здесь, в штабе генерала Карпентера. Видимо, пациенты принимают пищу и спят там, где они бывают, поскольку в палате Т Ни того, ни другого не делает. «Одна небольшая деталь», — заметил полковник Димок. «В палату Т они возвращаются все реже. Раньше они исчезали и появлялись каждый день. Теперь многие отсутствуют неделями или не возвращаются вовсе». «Это не важно», — сказал Карпентер. «Важно другое. Куда они исчезают?» «И не попадает ли за вражеские линии?» — спросил кто-то. «Вот по каким каналам может утекать информация». «Я хочу, чтобы разведка установила...» — щелкнул переключателем Карпентер. «Столкнулся ли противник с подобными случаями?» исчезновения и появления людей в своих лагерях для военнопленных?» «Ведь там могут быть и наши больные из палаты Т.» «Они просто отправляются к себе домой» высказался полковник Димок. «Я хочу, чтобы служба безопасности проверила это, — приказал Карпентер, — выяснить обстоятельства домашней жизни и все связи каждого из этих 24 исчезающих больных. А теперь относительно наших дальнейших действий в палате Т. У полковника Димока имеется план. Мы стоим в палате Т... «Шесть дополнительных коек», — изложил свой план Эцель Димок. «И помещаем туда шесть наших специалистов, чтобы они вели наблюдение». «Вот что, господа», — резюмировал Карпентер. «Это величайшее потенциальное оружие в истории войн. представьте ко себе телепортацию армии за вражеские линии. Мы имеем возможность выиграть войну за американскую мечту в один день» если овладеем секретом этих помраченных умов. И мы должны им овладеть. Специалисты лезли из кожи. Разведка добывала сведения, служба безопасности вела проверку. Шесть закаленных и оточенных орудий, разместившись в палате Т. Сент Олбанского госпиталя, все ближе и ближе знакомились с исчезающими пациентами, которые все реже и реже появлялись там, напряжение возрастало. Служба безопасности сообщила, что ни одного случая необычного появления людей на территории Америки за последний год не наблюдалось. Разведка сообщила, что не замечено, чтобы противник сталкивался с аналогичными осложнениями в своих больных. Карпентер кипел. Совсем новая область И у нас нет в этой области специалистов. Нам нужны новые орудия. Он щелкнул переключателем. Подать университет. Ему дали Иельский университет. Мне нужны специалисты по парапсихологии. подготовьте их, приказал Карпентер. И в университете тут же ввели три обязательных курса по чудотворству. Сверхчувственному восприятию и телекинезу. Первый просвет забрежил, когда одному эксперту из палаты Т потребовалась помощь другого эксперта. И не кого-нибудь, а гранильщика. За каким чертом, поинтересовался Карпентер. Он поймал обрывок разговора о драгоценном камне, пояснил полковник Димок. И не может сам разобраться, он же специалист по кадрам. «А иначе и быть не может», — одобрительно заметил Карпентер. «Свое дело для каждого и каждое для своего дела!» Он щелкнул переключателем. «Подать мне гранильщика!» Специалист по гранильному делу получил увольнительную из арсенала и явился к генералу, где его попросили уточнить, что это за алмаз Джим Бредди. Сделать этого он не смог». «Попробуем с другого бока», — сказал Карпентер и щелкнул переключателем. «Подать мне Семантика». Семантик покинул свой стол в департаменте военной пропаганды, но так и не понял, что стоит за словами Джим Бредди. Для него это было просто имя, не больше. И он предложил обратиться к специалисту по генеалогии. Специалист по генеалогии получил за один день день освобождение от службы в Комитете по неамериканским предкам, но ничего не мог сказать о Джиме Бредди, кроме того, что это имя было распространено широко в Америке лет 500 назад и, в свою очередь, предложил обратиться к археологу. Археолог был извлечен из картографической службы частей вторжения и тут же установил, что это за Бреди алмаз. Им оказалось историческое лицо, известное в городе Малый Старый Нью-Йорк, в период между губернатором Питером Стивенстом и губернатором Форелло Лагардио. Господи, изумился Карпентер, сколько веков назад, откуда этот Натан Райли такое выкопал? Вот что... Подключитесь к экспертам в палате Т. Археолог довел дело до конца, проверил свои данные и представил отчет. Карпентер прочитал его и тут же устроил экстренное совещание всех своих специалистов. «Господа», — объявил он, — «палата Т — это нечто большее, нежели телепортация. Шоковые больные проделывают нечто более невероятное, более внушительное». Они перемещаются во времени. Все расселенно зашушукались. Карпентер энергично кивнул. Да-да, господа, это путешествие во времени. И прежде чем я буду продолжать, просмотрите вот эти отчеты. Все участники совещания уткнулись в размноженные для них материалы. Рядовой первого класса Натан Райли исчезает в Нью-Йорк, начала 20 века. Мастер-сержант Лева Мэтчен отправляется в Рим первого века нашей эры. Капрал второго класса Джордж Ханмер путешествует в Англию 19 века. И остальные из 24 пациентов, спасаясь от безумия и ужасов современной войны, скрываются из 22 века в Венецию. «Дожи», «На Ямайку», «Времен пиратов», «В Китае династии Хами», «В Норвегию Эрика Рыжеволосова», «Самые разные места земного шара» и «Самые разные века». «Мне нет нужды указывать на колоссальное значение этого открытия», — продолжал генерал Карпентер. «Представьте, как это скажется на ходе войны, если мы сможем посылать армию на неделю или на год назад. Мы сможем выиграть войну до ее начала». Мы сможем защитить нашу мечту, поэзию, и красоту и замечательную культуру Америки, даже не подвергая их опасности. Присутствующие пытались представить себе победоносное сражение, выигранное еще до его начала. Положение осложняется тем, что эти люди из палаты Т невменяемы. Они могут знать, но могут и не знать, Как они все это проделывают? Беда только в том, что они не в состоянии войти в общение с экспертами, которые могли бы овладеть методом этого чуда. Придется искать ключ самим. Эти люди не могут нам помочь. Закаленные и отточенные орудия беспомощно переглянулись. «Нам нужны эксперты», — сказал генерал Карпентер. Присутствующие облегченно вздохнули, обретя под ногами привычную почву. Нам нужен специалист по церебральной механике, кибернетик, психоневропатолог, анатом, археолог и перворазрядный историк. Они отправятся в эту палату и не выйдут оттуда, пока не сделают свое дело, пока не разберутся в технике путешествия во времени. Первую пятерку экспертов легко удалось раздобыть в разных военных департаментах. Вся Америка была сплошным набором закаленных и оточенных специалистов. Труднее оказалось найти перворазрядного историка. Наконец, федеральная каторжная тюрьма, также работающая для нужд армии, выявила доктора Брэдли Скрима, приговоренного к 20 годам каторжных работ. Доктор Скрим. Довольно язвительный и колючий субъект, руководил кафедрой истории и философии в Западном университете, пока не выложил все, что он думает о войне за американскую мечту. За это он и получил свои 20 лет. скрим был настроен все так же вызывающе, но его удалось втянуть в игру, заинтриговав проблемой палаты Т. «Но я же не эксперт», — огрызнулся он. В этой невежественной стране о сплошных экспертов я последний стрекоза среди полчищ муравьев. Карпентер щелкнул переключателем. Энтомолога. Ни к чему, я объясню. Вы гнездо муравьев. Работаете, трудитесь и специализируетесь. А для чего? Чтобы сохранить американскую мечту, жаром ответил Карпентер. Мы воюем за поэзию, культуру, образование и неприходящие ценности. Словом, за то, чтобы сохранить меня, сказал Скрим. Ведь этому я посвятил всю свою жизнь. А что вы сделали со мной? Бросили в тюрьму? Вас обвинили в симпатиях э, к противнику и в антивоенных настроениях. Меня обвинили в том, что я верю в американскую мечту говоря иными словами, в то, что у меня своя голова на плечах. Таким же неуживчивым скрим оставался и в палате Т. Он провел там ночь, насладился трехразовым хорошим питанием, прочитал все отчеты, затем отшвырнул их и начал кричать, чтобы его выпустили. «Свое дело для каждого, и каждый для своего дела», — сказал ему полковник Димок. Вы не выйдете, пока не докопаетесь до секрета путешествия во времени. Никакого здесь секрета для меня нет. Они не путешествуют во времени? И да, и нет. Ответ должен быть только однозначным. Вы уклоняетесь от... Вот что. Устало прервал его скрим. Вы специалист какой области? Психотерапия. Тогда вы ни черта не поймете в том, что я скажу. Это же философская проблема. Я заявляю, что здесь нет секрета, которым могла бы воспользоваться армия. И вообще им не может воспользоваться какая-либо группа. Этим секретом может овладеть только личность. Я вас не понимаю. «А я и не надеялся, что вы меня поймете. Отведите меня Карпентеру». Скрим отвели к генералу, и он злорадно усмехнулся в лицо Карпентеру. «Рыжий дьявол, тощий от недоедания!» «Мне нужно десять минут», — сказал Скрим. «Можете вы на это время оторваться от вашего ящика с инструментами?» Карпентер кивнул. «Так вот, слушайте внимательно». Сейчас я дам вам ключи от чего-то столь грандиозного, необычайного и нового, что вам понадобится вся ваша смекалка. Карпентер, выжидающе взглянул на него. Натан Райли уходит начало XX века. Там он жил своей его излюбленной мечтой. Он игрок высокого полета. Он зашибает деньги, делая ставки на то, что ему известно заранее. Он ставит на то, что на выборах пройдет Эйзенхауэр. Он ставит на то, что профессиональный боксер по имени марчана побьет Лас Старца. Он вкладывает деньги в автомобильную компанию Генри Форда. Вот они ключи. Вам это что-нибудь говорит? Без социолога-аналитика ничего, ответил Карпентер и потянулся к переключателю. Не беспокойтесь, я объясню. Только вот вам еще несколько ключей. Лела Мэтчен, например, скрывается в Римскую империю, где живет как роковая женщина. Каждый мужчина влюблен в нее. Юлий Цезарь, Брут, весь двадцатый легион. Человек по имени Бен Гур. Улавливаете? не нелепицу? Нет. Да она еще ко всему курит сигареты. Ну и что, спросил Карпентер, помолчав. «Продолжаю. Джордж Хаммер убегает в Англию в XIX веке, где он член парламента, друг Гладстона, Канинга и Дизраэля. Последний везет его в своем Роллс-Ройсе. Вы знаете, что такое Роллс-Ройс?» «Нет. Это марка автомобиля. Да. Вам все еще непонятно? Нет. Скрим в возбуждении заметался по комнате. «Карпентер». Это открытие куда грандиознее телепортации или путешествия во времени. Это может спасти человечество. Что может быть грандиознее путешествия во времени? Скрим. Так вот, Карпентер, слушайте. Эйзенхауэр баллотировался в президенты не ранее середины 20 века. Натан Райли не мог одновременно быть другом Джима Брэди Алмаза, и в то же время ставить на Изенхауэра. Бредди умер за четверть века до того, как Айк стал президентом. Марчианно побил Ластарца через 50 лет после того, как Генри Форд основал свою автомобильную компанию. Путешествие во времени Натана Райли полно подобных анахронизмов. Карпентер ошеломленно хлопал глазами. Лелла Мэтчен не могла взять бенгура в любовнике. Бен -Гур никогда не бывал в Риме. Его вообще не было. Это персонаж романа и кинофильма. Она не могла курить. Тогда не было табака. Понятно? Опять анахронизмы. Дизраэли не мог усадить Джорджа Хэммера в свой Роллс-Ройс, потому что автомобилей при жизни Дизраэли не было. Черт знает, что вы говорите, воскликнул Карпентер. Выходит, все они врали? Нет. Не забывайте, что они не нуждаются во сне, им не нужна пища, они не лгут. Они возвращаются вспять во времени по-настоящему, и там едят и спят. Но вы же только что сказали, что их истории несостоятельны, они полны анахронизмов. Потому что они отправляются в придуманное ими время. Натан Райли имеет свое собственное представление о том, как выглядела Америка начала 20 века. Эта картина ошибочна и полна анахронизмов, потому что он не ученый. Но для него она реальна. Он может жить там. Точно так же и с остальными. Карпентер выпучил глаза. Эту концепцию почти невозможно осознать. Эти люди открыли... Как превращать мечту в реальность? Они знают, как проникнуть в мир воплотившейся мечты. Они могут жить там, Господи. Вот она, наша американская мечта, Карпентер. Это чудо, бессмертие, почти божественный акт творения. Этим непременно нужно овладеть. Это необходимо изучить. А в этом надо сказать всему миру. И вы... «Можете это сделать, с Клим?» «Нет, не могу, я историк. Я не творческая натура. И мне это не под силу. Вам нужен поэт. От воплощения мечты на бумаге или холсте должно быть не так уж трудно шагнуть к воплощению в действительность». «Поэт? Вы это серьезно?» «Конечно, серьезно. А вы знаете, что такое поэт?» «Вы пять лет вдалбливали нам, что...» Эта война ведется ради спасения поэту. Перестаньте поясничать, кремья. Пошлите в палату Т поэта. Он изучит, как они это делают. Только поэту это под силу. Поэт уже наполовину живет в мечте. А уж от него научатся и ваши психологи и анатоми. Они смогут научить нас. Поэт — необходимое звено между больными и вашими специалистами. Мне кажется, вы правы, скрим. Тогда не теряйте времени, Карпентер. Пациенты из палаты Т все реже возвращаются в этот мир. Мы должны овладеть секретом, пока они не исчезли навсегда. Пошлите в палату Т, поэта! Карпентер щелкнул переключателем. «Найдите мне поэта!» Он все сидел и ждал, ждал, ждал. А Америка лихорадочно перебирала свои 200 миллионов закаленных и оточенных инструментов. Эти — орудия для защиты американской мечты о красоте, поэзии и истинных ценностях в жизни. Сидел и ждал, пока среди них найдут поэта. Ждал, не понимая, почему так затянулось ожидание, не понимая, почему Бредли Скрим покатывается от хохота над этим последним воистину роковым исчезновением. Коротко об авторе. Альфред Бестер, известный американский писатель, фантаст и критик, родился в 1913 году в Нью-Йорке, окончил Пенсильванский университет. В литературе дебютировал в 1939 году рассказом «Разбитая аксиома», автор ряда романов и сборников рассказов, из которых наибольшей известностью пользуется повести «Уничтоженный человек», «Человек без лица», «Цель моя звезда», «Связь через компьютер», «Лауреат премии Хьюго».